Глава 9. «Быть не может какие-то бабские выдумки, сказки у костра перед сном. К чему мне обманывать вас, ураджа?» — отвечал Бабалачи. «Я без вас никто. Много лет я живу в безопасности под вашим крылом. Нет, я верю, что всё так и было. Нынче не время для подозрений, опасность слишком велика». «Нужно всё обсудить и что-то вместе предпринять, пока не село солнце». «Верно, верно», — задумчиво проборматал Лакамба. Уже около часа они сидели вдвоём в приёмной дома Раджи. Проследив за высадкой голландских офицеров, Бабалачи переплыл реку, чтобы доложить хозяину об утренних событиях и обсудить с ним линию поведения в изменившихся обстоятельствах. Оба были напуганы и сконфужены неожиданным поворотом событий. Раджа, скрестив ноги, сидел на стуле и тупо смотрел в пол. Бабалачи в глубоком унынии съежился рядом. "И где ты, говоришь, он теперь прячется?" спросил Лакамба, нарушив наконец полную мрачных предчувствий тишину, которую оба так долго хранили. На одном из наделов Буланги, самом дальнем, отправился ночью «Дочка голландца отвезла. Сама мне призналась прямо в открытую. Она же наполовину белая. Никакого стыда. Дожидалась его, пока он сидел тут, у нас. А под утро он, наконец, добрался до неё и упал к её ногам, как мёртвый. Ей пришлось дышать ему рот в рот, чтобы привести в чувство. Рассказывала мне об этом, как я вам рассказываю. Совсем бессовестная. Он даже прервался» глубоко задеты воспоминаниями. И что дальше? кивая, поторопил Лакамба. Они позвали старуху, продолжал Бабалачи. И Дэйн рассказал всё. Про брик, про взрыв, в котором он пытался уложить множество людей. Он знал, что Оранг Бландо очень близка, хотя нам об этом не сказал. Не понимал, что ему грозит опасность. Думал, что убил много народу, но на самом деле погибли только двое. Я подслушал разговор моряков, приплывших на военных шлюпках. «А кого же тогда вытащили из реки?» — перебил Лакамба. «Одного из грибцов, Дэйна. Во время шторма каноэ перевернулось, все свалились в воду, и гребца сильно зашибло плывущими бревнами». Дэйн смог выплыть и вытащить раненого, но когда он кинулся в дом Олмейра, оставив того в кустах, а потом вернулся к нему вместе с женщинами, оказалось, что сердце его уже не бьется. Старуха тут же выдумала план, который поддержал Дэйн. Он разомкнул и стащил с ноги браслет, нацепил его на умершего, а на палец ему надел свое кольцо, снял саронг, И с помощью женщин надел того, кто уже не нуждался в одежде. И все это, чтобы заморочить жителей деревни, и те подтвердили бы то, чего не было на самом деле. И у пришедших потом белых не возникло никаких сомнений. Затем Дэйн с белой девчонкой уплыли к буланги в поисках укрытия, а старуха осталась возле тела. «Ха, она не глупа», — воскликнул Лакамба. «Да ей сам дьявол в ухо шепчет», — подтвердил Бабалачи. Она своими руками, в одиночку, да еще в темноте, отволокла труп туда, где к берегу прибило много бревен, с первыми лучами солнца разбило покойнику лицо тяжелым камнем, спихнула тело в воду и осталось там поджидать. На рассвете утопленника обнаружил Махмад Банджер, и все поверили. «Даже я сперва обманулся» хоть и ненадолго. Белый точно поверил, расстроился и убежал в дом. Когда все разошлись, меня одолели сомнения. Я расспросил старуху, и она, убоявшись моего гнева и вашего могущества, открыла правду, попросив помощи в спасении Дэйна. «Нельзя, чтобы он попал в руки белых», — сказал Лакамба. «Но почему бы ему не погибнуть?» Если мы сумеем провернуть всё по-тихому. Ни в коем случае, Туан. Здесь замешана женщина. Наполовину белая, а значит, непокорная. Поднимет такой крик, что только держись. А тут ещё военные. Они и так уже страшно злы. Дэйн должен сбежать, а мы должны ему помочь. Ради собственной безопасности. А военные и впрямь так злы. С интересом уточнил Лакамба. Очень. Их главный несколько раз выругался, когда говорил со мной, и это при том, что я приветствовал его от вашего имени. «Не думаю», — взволнованно добавил Бабалача после паузы, «что я раньше видел Белого в таком гневе. Назвал нас бестолковыми или еще хуже. Сказал, что будет говорить только Сараджой, а от меня никакого проку». «Говорит с раджой задумчиво повторил Лакамба. «Слушай, Бабалачи, что-то мне не по себе. Не могу я с ними встречаться. Возвращайся-ка на тот берег и доложи им об этом. Хорошо, уже иду. А что насчёт Дэйна?» «Помоги ему скрыться как можно скорее, а то у меня тяжко на сердце», — вздохнул Лакамба. «В устье реки, к югу, стоит одна из наших рыбацких прау», — жаром заговорил Бабалачи, поднимаясь на ноги. Голландский корабль Северний стережет главный выход. Вечером я отошлю Туда Дэйна в каное, тайными протоками пусть прау отвезет его в Ампанам. Отец Дэйна, великий правитель, и оценит наше благородство. Вы будете прославлены и вознаграждены его дружбой. Олмейер без сомнения выдаст тело гребца офицерам, белые дурни обрадуется и скажут: "Вот и хорошо, так тому и быть". И тяжесть «Уйдет из вашего сердца, Раджа». «Твоя правда», — подтвердила Лакамба. «И все это будет устроено мной, вашим верным рабом, которого вы наверняка щедро наградите. Я уверен, Олмейр горюет по утерянному богатству, как все белые, что жадны до денег. Как только все уладится, мы попробуем заполучить с его помощью сокровище». «Дэйн убежит, но голландец останется!» «Ступай, Бабалачи, ступай!» — велел Лакамба, сползая со стула. «Мне очень плохо. Я должен принять лекарство. Передай это начальнику белых!» «Но от Бабалачи не так-то просто было отделаться!» Он знал, что хозяин, по привычке всех сильных мира сего, рад скинуть тяжелый и опасный груз на плечи своего верного слуги. Однако в нынешних обстоятельствах Раджа обязан исполнить свою партию. Он мог сказаться больным для белых людей, да для всего мира, если ему будет угодно, лишь бы сыграл роль в тщательно продуманном плане советника». «Бабалачи хотел, чтобы после заката к владениям буланги отправилась к каноэ с двенадцатью грибцами. Возможно, Дейна придётся увозить силой. Влюблённый не всегда ясно может увидеть путь к спасению, если путь этот разлучает его с предметом страсти», — настаивал Бабалачи. «И в этом случае не лишним будет применить нажим. Может ли Раджа выбрать двенадцать верных слуг? Разумеется, тайна». И не мешало бы Радже лично присоединиться к экспедиции, чтобы повлиять на Дэйна силой авторитета, если тот заупрямится и начнёт сопротивляться. Но Раджа не стал связывать себя прямым обещанием и только торопил Бабалачи, опасаясь неожиданного визита белых. Пожилой советник неохотно откланялся и вышел во двор. Прежде чем вернуться в лодку, Бабалача немного постоял на открытом участке двора, куда густолиственные деревья кидали тёмные заплатки теней. Они словно плыли в потоке ровного яркого света, заливавшего дома, чистокол и спуск к воде где он разбивался на тысячи сверкающих волн, превращая реку в ленту, сотканную из золота и лазури и отороченную бриллиантовой зеленью лесов, покрывающих оба берега понтая. Природа замерла в преддверии вечернего бриза, и зубчатая линия леса оставалась недвижима, будто проведённая неверной рукой на чистой синеве жаркого неба. «Во дворе?» Обнесённым высоким забором стоял аромат, увядающий где-то в лесу цветов, и лёгкий душок вялящейся рыбы. Время от времени к этим запахам примешивался едкий дым от очагов, который клубами вырывался из-под густых веток и лениво тянулся по выгревшей траве. Бабалачи поднял глаза на флагшток, возвышающийся над купой невысоких деревьев в центре двора. Голландский триколор на нём слегка шевельнулся, впервые с тех пор, как был поднят сегодня утром в честь прибытия военных шлюпок. С тихим шелестом листьев лёгкими порывами налетел бриз, игриво шевеля этот символ власти и одновременно подчинения лакамбы. Бриз крепчал, превращался в устойчивый ветер, и флаг поднялся над деревьями ровно и устойчиво. Реку пересекла тёмная тень, гася искры солнечного света. Большое белое облако проплыло по темнеющему небу и зависло на западе, словно дожидаясь уходящего солнца, чтобы исчезнуть вместе. Люди и вещи стряхивали от сопенения жаркого дня и пробуждались к жизни под освежающим морским бризом. Бабалачи заторопился к затвору, но прежде чем пройти сквозь ворота — остановился и оглядел двор с его светом и тенью, с веселыми огнями, вокруг которых собрались войны и слуги Лакамбы. Среди окружённых чистоколом домов возвышался и его собственный, и советник Самбира с тоской подумал, когда же он сможет туда вернуться. Ему предстояло одолеть человека более опасного, чем дикий зверь. Гордого! и своевольного, привыкшего повелевать, да вдобавок влюблённого. И такого человека он должен попытаться переубедить разумными, холодными словами, что может быть отвратительней. А если человек этот углядит в его речах какую-нибудь выдуманную обиду или угрозу своей чести и впадёт в амок, сноска амок, Состояние, в котором человек впадает в слепую ярость и нападает на людей. Смолайского. Мудрый советник наверняка окажется первой жертвой, и наградой за усердие ему станет смерть. Дело усугубляется вмешательством назойливых белых глупцов. Призрак бесславной ссылки куда-нибудь на Мадуру встал перед Бабалача в полный рост. Да разве это не хуже смерти? А тут ещё полукровка со странным, пугающим взглядом. Как можно рассчитать, что будет и чего не будет делать столь непостижимое существо? Она так много знает, что теперь Дэйна и убить-то нельзя. А жаль, ведь острый, зазубленный Крис — верный и молчаливый друг, — думал Бабалачи с любовью оглаживая свой кинжал и со вздохом пряча его обратно в ножны перед тем, как забраться в каноэ. Он отвязал фалень, отошёл от берега и взялся за весло, думая о том, как неудобно, когда в решении серьёзного вопроса замешаны женщины. Молодые, разумеется. Потому что к зрелой мудрости и крепнущему с годами женскому хитроумию миссис Олмейер он питал величайшее уважение. Бабалачи лениво шевелил веслом, пустив каное по течению. Солнце стояло ещё высоко, торопиться было некуда. К таким делам приступать можно только после заката. Миновав пристань Лингарда, он описал полукруг и завернул в протоку позади Олмейрова дома. Там сгрудилось множество каное, привязанных к одному колышку, носами друг к другу. Бабалачи загнал между ними свою латчонку и ступил на берег. На другом берегу ручья что-то шевельнулось в траве. «Кто там?» — крикнул Бабалачи. «Выходи, поговорим!» Никто не ответил. Бабалачи пересёк протоку, перескакивая с лодки на лодку и проверяя посохом подозрительные места. Из травы списком вынырнула Тамина. «Что ты тут делаешь?» — изумлённо воскликнул советник. «Я чуть не наступил на твой поднос. Я что, даяк, что ты от меня прячешься?» «Я устала и заснула», — смущенно прошептала Тамина. «Заснула. Вижу, ты ничего еще не продала. Гляди, побьют тебя, когда вернешься». Тамина молча сконфуженно стояла перед ним. Бабалачи с удовольствием оглядел ее. «Нравится ему эта девчонка». Пожалуй, придется добавить за нее еще 50 долларов этому жулику Буланги. «Ступай домой, уже поздно», — сурово приказал он. «Скажешь Буланги, что в полночь я буду около вашего дома и жду, что он приготовит все для дальней поездки, поняла? Дальней поездки к югу. Ты должна успеть до заката, да не забудь мои слова». Тамина жестом показала, что все поняла, и проводила Бабалачи взглядом через протоку и в кусты, окружавшие владения Олмейера. Прошла чуть выше по течению и снова, дрожа от отчаяния, повалилась в траву лицом вниз. Бабалачи направился прямо к кухне, высматривая миссис Олмейер. Во дворе царила неразбериха. Какой-то странный китаец командовал около очага и требовал выдать ему другую сковороду. Свои приказы он выкрикивал то на кантонском диалекте китайского, то на плохом малайском. Это и пугало, и смешило рабынь, которые сгрудились чуть поодаль, вместо того, чтобы их выполнять. От костров, вокруг которых сидели моряки с фрегата, неслись подбадривающие возгласы, хохот и насмешки. Наконец, в этой суматохе Бабалачи сумел перехватить Али с пустым блюдом в руках. «Где белые?» — спросил Бабалачи. «Сидят на центральной веранде?» — ответил тот. «Не задерживайте меня, Туан, я очень занят, подаю господам обед». «А где мэм Олмейер?» — в коридоре подслушивает, ухмыльнулся Али и исчез. Бабалачи поднялся на заднюю веранду и поманил к себе хозяйку. Из-за красной занавески в конце длинного коридора доносился голос её мужа, прерывающий беседу резкими возгласами, заставлявшими миссис Олмейер со значением поглядывать на Бабалачи. «Слышишь, много выпил», — сказала она. «Слышу, сегодня заснёт, как убитый», — прошептал Бабалачи. «Иногда без крепкого джина, наоборот, не даёт ему уснуть». — возразила миссис Олмейер со знанием дела, приобретённым за 20 слишком лет семейной жизни. — Тогда он всю ночь вышагивает по веранде и проклинает всё на свете. А мы стараемся держаться подальше. — Ну, в таком случае он всё равно ничего не услышит и не поймёт. А руки его ослабнут. Нам ведь это и нужно нынешней ночью. — Конечно, — подтвердила миссис Олмейер в полголоса, но с жаром. «Если услышит, может и убить». Бабалачи недоверчиво взглянул на нее. «Эй, Туан, можешь мне поверить? Разве не прожила я столько лет с этим мужчиной? Разве не видела смерть в его глазах несколько раз, когда я была моложе, и он кое о чем догадывался? Будь он из моего народа, я бы не пережила такой взгляд дважды. Но этот...» Она презрительно махнула рукой при мысли о слабости Олмейра, помешавшей ему совершить кровопролитие. «Если он хочет, но не может, чего нам бояться?» — спросил Бабалачи после недолгого молчания, во время которого они вслушивались в громкие возгласы Олмейра, постепенно сменившийся размеренным ходом беседы. «Чего же?» «Чтобы удержать дочь, которую он любит». Он без колебаний выстрелит в сердце и тебе, и мне», — ответила миссис Улмейер. «А когда Нина сбежит, может превратиться в настоящего дьявола». «Я уже старик и не боюсь смерти», — с притворным равнодушием ответил Бабалачи. «А ты?» «Я уже старуха и хочу жить», — парировала миссис Улмейер. «Это и моя дочь». Я собираюсь искать спасение у ног нашего Раджи во имя тех дней, когда мы были молоды, и...» Бабалача предостерегающе поднял руку. «Хватит! Ты получишь защиту!» И снова до них донёсся голос Олмейра, и снова они, прервав разговор, вслушивались в неразборчивые, но громкие реплики, выкрикнутые с внезапной силой. Реплики перемежались неожиданными паузами и занудными повторами, которые, однако, позволяли ясно разобрать отдельные слова и предложения среди бессмысленной в остальном мешанины возбужденных воплей, сопровождаемых стуком кулака, от которого дребезжали составленные вместе стаканы. В наступавшей затем тишине... Жалобное позвякивание постепенно стихало, пока очередной виток разговора не вызывал нового взрыва эмоций и новых ударов по столу. В конце концов, скандальные выкрики поутихли, и вместе с ними смолкли тонкоголосые жалобы потревоженного стекла. Бабалач и миссис Улмейер подслушивали старательно, вытягивая шеи и настораживая уши. При каждом громком крике Они кивали друг другу с преувеличенным выражением оскорбленной благопристойности и сохраняли такой настрой еще некоторое время после того, как шум утихал. «Джин, вместилище дьявола!» — прошептала миссис Олмейер. «Обычно муж говорит такое, только когда его никто не слышит». «А что, что он говорит?» — пристал к ней Бабалачи. «Ты должна понимать». Я почти забыла их язык. Разобрала совсем немного. Он без всякого уважения говорил о белом правителе в Батавии, о поддержке, о том, что тот был неправ, повторил несколько раз. Остальное неясно. Слушай, опять говорит. Ц -ц -ц -ц. Под Подсокол бабалачи, стараясь выглядеть потрясённым, но иронически прищурив единственный глаз. Похоже, белые не придут к согласию. «Обойду-ка я дом до да погляжу, а ты скажи дочери, что её ждёт внезапное и долгое путешествие к славе и роскоши и передай, что Дэйн должен уехать или умереть, и что он не согласится уплыть в одиночку». «Не согласится уплыть в одиночку», — медленно и задумчиво повторила миссис Олмейер, проводив глазами повернувшего за угол бабалачи и ныряя в коридор. С недаемый любопытством советник Самбира перебежал к главному входу, медленно и бесшумно, шаг за шагом поднялся по лестнице и тихо присел на верхней ступеньке, готовый испариться в любую секунду, если кто-то выразит недовольство его присутствием. Тут он чувствовал себя в безопасности. Стол стоял узким концом к лестнице, И Бабалачи видел спину Олмейера профили обоих офицеров и лицо Нины, сидевшей напротив отца. Из четырёх присутствующих только она и молодой помощник заметили его бесшумное появление. Нина моргнула в знак того, что видит советника, и тут же обратилась к Юнсу, который с готовностью повернулся к ней. Смотрела она, однако, на Олмейера, который вновь разбушевался. — Нелояльность? «Беспринципность? А что вы, собственно, сделали, чтобы я был лоялен? У вас нет никакой власти над страной. Мне приходилось в одиночку разгребать все свои проблемы, а стоило попросить поддержки, как в ответ понеслись только презрения и угрозы. Да мне в лицо швырнули клевету арабов. Мне, белому человеку! Хватит бушевать, Улмейр!» пытался утихомирить его лейтенант. «Тем более вы всё это уже рассказывали». «Тогда к чему толковать мне о совести? Мне нужны были деньги. В обмен я отдал порох. Откуда я знал, что кто-то взорвёт ваших бестолковых матросов? Совесть! Ха!» Трясущейся рукой он начал перебирать бутылки на столе, недовольно ворча себе под нос. «Вино кончилось!» «Вам уже хватит, Олмейер», — сказал лейтенант, закуривая. «И не пора ли выдать нам вашего арестанта, потому что, как я понял, вы держите Дейна Марулу в надёжном месте, откуда он не может сбежать. И всё-таки пришёл час закончить это дело, а потом, если хотите, продолжим наши посиделки. Эй, не смотрите на меня так!» Олмейер уставился на него пустыми глазами. Его дрожащие пальцы потянулись к шее. «Золото! Меня просто взяли за горло!» — с трудом проговорил он. «Уверен, я заслуживаю прощения. В смысле, что я там получил? Всего-то горсть золота за горсть пороха. Знаю, знаю!» — умиротворяюще согласился лейтенант. «Ничего вы не знаете, и никто у вас там не знает!» вдруг снова взорвался криком улмеер в правительстве одни дурни говорю я вам горы золота я про них знаю я и еще один человек но он уже не расскажет он с кривой улыбкой улмеер осекся и попытался похлопать офицера по плечу но промахнулся и перевернул пару пустых бутылок ты то неплохой парень отечески выговорил он с неожиданной чёткостью. Голова его упала на грудь, и он остался сидеть неподвижно, что-то бормоча себе под нос. Два офицера беспомощно переглянулись. «Нет, так не пойдёт», — сказал старший. «Спускайся во двор, собирай команду, а я попытаюсь привести его в чувство. Эй, Олмейр, просыпайтесь-ка, дружище, пора выполнять обещание. Вы ведь дали слово. Слово чести, помните?» Хозяин недовольно оттолкнул его руку, но его раздражение испарилось, когда он поднял глаза на офицера. Поднеся палец к переносице, Олмейер наставительно проговорил. «Вы просто слишком молоды. Всему своё время». Летенант повернулся к Нине, которая, откинувшись в кресле, неотрывно наблюдала за отцом. «Поверьте, я очень огорчён, что вам приходится на всё это смотреть». Извиняющимся тоном начал он. «Не знаю, есть ли у меня право просить вас о чём-то, кроме как удалиться, чтобы не наблюдать эту грустную сцену, но мне кажется, что я должен ради вашего отца. Я имею в виду, если у вас есть на него какое-то влияние, вам стоит употребить его сейчас, чтобы побудить его сдержать слово, которое он дал мне до того, как впал в такое состояние». Нина, казалось, не слышала его слов и сидела, не шелохнувшись, с полузакрытыми глазами. «Я полагаю...» — растерянно продолжил лейтенант. «О каком слове вы говорите?» — резко перебила его Нина, вставая и подходя к отцу. «Ни о чём бесчестно были несправедливым». Ваш отец обещал выдать нам человека, который в мирное время лишил жизни невинных людей, чтобы избежать наказания, которое заслужил, приступив закон, и планировал уничтожить гораздо больше. Не его вина, что его план провалился. Разумеется, вы слышали о нем. Это Дейн Марула. Ваш отец, как я понял, сумел поймать его, когда он сбежал от нас сюда, вверх по реке. Возможно, вы... «И убил он белых людей!» — перебила Нина. Приходится признать, что да. Двое белых людей лишились жизни из-за выходки этого негодяя. «Двое? Всего-то!» — воскликнула девушка. Офицер с изумлением взглянул на неё и недоумённо забормотал «От чего? От чего вы? От того, что могло быть и больше?» — отрезала Нина. «И когда получите этого негодяя, вы уедете?» Потерявший дар речи лейтенант молча кивнул. «Тогда я помогу вам, даже если придётся выдернуть его из огня», — решительно сказала она. «Я ненавижу вашу белую кожу и вежливые голоса. Вам всё равно, перед каким смазливым личиком рассыпать комплименты. Я слышала их раньше и хотела скрыться здесь». «Чтобы не видеть больше ни одного белого лица, кроме вот этого», — добавила она гораздо мягче, касаясь щеки Олмейра. Тот перестал бормотать, приоткрыл глаза и, почувствовав на щеке руку дочери, прижал её к лицу». Пока Нина второй рукой приглаживала его взъерошенную седую шевелюру, вызывающе глядя поверх отцовской головы на офицера, который уже взял себя в руки и отвечал ей холодным сдержанным взглядом. Внизу, у выхода с веранды, слышался топот матросов, собиравшихся там по приказу помощника. Сам он уже бежал вверх по лестнице мимо бабалачи, который взволнованно топтался на ступеньке, прижимая палец к губам и стараясь перехватить взгляд Нины. — Моя девочка! — рассеянно пробормотал Олмейер, роняя руку дочери. — Папа! Папа! — взмолилась Нина, склонившись над отцом. Видишь этих людей! «Отошли их прочь! Я больше не могу их терпеть! Прогони их! Сделай то, что они хотят, и пусть убираются!» Она, наконец, поймала взгляд Бабалача и резко умолкла. Только нога её продолжала выбивать по полу нервную дробь. Офицеры с изумлением смотрели на эту сцену. «Что тут творится? Что случилось?» — прошептал младший. «Понятия не имею», — беззвучно ответил старший. Одна с ума сходит, второй напился, хотя, может, не так уж и напился. Странно все это, гляди». Олмейер сумел встать, опираясь на руку дочери, отпустил ее и прошел, покачиваясь несколько шагов, взял себя в руки, выпрямился, тяжело дыша, и недовольно огляделся вокруг. «Все в сборе?» — спросил лейтенант. «Да, сэр». «Тогда ведите нас, мистер Олмейер». Улмейр уставился на него так, будто видел впервые. «Тут люди!» — хрипло возвестил он. Слова стоили ему таких усилий, что он потерял равновесие, закачался взад-вперёд и вынужден был затоптаться на месте, чтобы не упасть. «Белые люди», — с трудом повторил он. «Люди в форме. Достойные люди, я бы сказал. Люди чести. Да?» «Вы ведь такие?» «Довольно!» — нетерпеливо рявкнул офицер. «Подавайте уже вашего дружка». «За кого вы меня принимаете?» — злобно осведомился Олмейер. «За пьяного!» «Однако не настолько, чтобы не понимать, что он творит. Хватит уже этого балагана, или мне придётся посадить вас под арест в вашем собственном доме». «Арест!» — грубо хохотнул Олмейер ха ха а арест да я двадцать лет пытался выбраться из этого проклятого места и не смог слышите дружище не смог и никогда уже не смогу никогда крики улмера перешли во всхлипы и он неуверенно зашагал вниз по лестнице во дворе лейтенант догнал его и взял под локоть помощники бабалачи шли позади вот и хорошо приговаривал лейтенант «Но куда это мы пришли, тут одни доски?» «Эй!» — он легонько потряс Олмейра. «Нам что, нужны лодки?» «Нет, вам нужна могила!» Злобно ответил Олмейр. «Что?» «Опять понёс колесицу «Да придите же в себя!» «Могила!» — проревел Олмейр, вырываясь из рук лейтенанта. «Такая яма в земле, что неясно? Или вы напились?» «Пустите меня! Пустите!» — говорю. Он, наконец, вывернулся и качнулся в сторону досок, где под белым покрывалом лежал покойник. Быстро оглядел полукруг заинтересованных лиц. Солнце стремительно ныряло за горизонт, дома и деревья отбрасывали длинные тени, но на воде, по которой всё плыли брёвна, казавшиеся... В красноватом свете заката очень чёткими и чёрными ещё играли лучи. Стволы деревьев на восточном берегу уже погрузились в тень, в то время как их кроны ещё раскачивались под солнцем. Над рекой лёгкими порывами пролетал бриз, воздух казался холодным и тяжёлым. Улмейер передёрнулся, пытаясь заговорить — и опять неверным жестом словно сбросил с горла чью-то невидимую руку его налитые кровью глаза бесцельно блуждали с лица на лицо все собрались спросила наконец точно все это ведь такой опасный человек и он с такой злобной силой сдёрнул покрывало что тело скатилось с досок к его ногам застывшее и беспомощное холодный совсем холодный сказал олмейер с тоскливой улыбкой оглядывая собравшихся простите но лучше ничего не припас его даже повесить затруднительно сами видите джентльмены мрачно добавил он тут нет головы И почти нет шеи. Последние лучи солнца соскользнули с верхушек деревьев, река вмиг потемнела, и в наступившей тишине плеск волн, казалось, целиком заполнил огромную чашу опустившейся на землю темноты. Вот вам и Дейн, сказал Олмейр застывшим в молчании спутникам. Я сдержал своё слово. Сперва одна надежда, потом другая, а это «Была последней. Ничего не осталось. Вы думаете, тут один мертвец? Ошибаетесь. Я ещё более мёртв, чем Дэйн. Почему бы вам не повесить меня?» Вдруг дружелюбно предложил он лейтенанту. «Уверяю уверяю вас, это будет вполне вполне полноцен полноценная замена». Последние слова Улмейер пробормотал уже себе под нос и зигзагами двинулся к дому. «Пошёл вон!» — рявкнул он Али, который было робко сунулся к нему с помощью. Встревоженные соседи издалека наблюдали его извилистый путь. Хватаясь за перила, он втащил себя на веранду и тяжело упал в кресло. Посидел несколько минут, шумно сопят усилий и злости, озираясь по сторонам в поисках Нины, потом, погрозив кулаком в ту сторону, откуда слышался голос Бабалачи, пнул ногой стол. Тот перевернулся, оглушительно зазвенела разбитая посуда, Олмейр пробормотал себе под нос что-то угрожающее, голова его упала на грудь, глаза закрылись, и с глубоким вздохом он погрузился в сон. В ту ночь, первый раз в жизни, мирный и цветущий самбир наблюдал свет, который шёл от каприза Олмейра. Сияли корабельные фонари, подвешенные матросами под потолком веранды, где оба офицера проводили расследование, чтобы понять, насколько правдив рассказ представленный им Бабалачи. А тот, вновь преисполнившись важности, был красноречив и убедителен призывал землю и небеса в свидетели того, что он говорит чистую правду. Махмад Банджер и другие соседи подверглись тщательному допросу, затянувшемуся до ночи. Посылали из-за Абдулой, но тот отговорился почтенным возрастом и прислал вместо себя Решида. Махмату пришлось показать ножной браслет, и он с обидой и негодованием проводил его глазами, когда лейтенант сунул украшение в карман, как одну из улик, доказывающих гибель Дэйна, чтобы потом приложить его к официальному рапорту. У Бабалачи с той же целью изъяли кольцо, но многоопытный советник с самого начала почти не надеялся сохранить трофей. «Пусть забирают, лишь бы поверили». А вот поверят ли — это вопрос. И его Бабалачи задавал сам себе, когда одним из последних уходил домой после окончания процедуры. Да нет, скорее всего, засомневаются. Однако если удастся заморочить Белых хотя бы на одну ночь, он успеет отправить Дэйна туда, где они его уже не достанут, и наконец-то вздохнет спокойно. Бабалачи быстро зашагал прочь, время от времени оглядываясь через плечо, словно боясь погони, но сзади было пусто и тихо. 10 вечера», — сказал лейтенант, глядя на часы и зевая. «Представляю, как нас похвалит капитан, когда мы вернёмся. Мерзкая дельце». «Думаете, они сказали правду?» — спросил младший. «Да откуда же я знаю? Это всего лишь версия» но даже если она ложная, что мы можем сделать? Была бы у нас дюжина шлюпок, разослали бы их по притокам, и то, скорее всего, без толку Старый пьяница прав. Нет у нас никакой власти над побережьем. Делают, что хотят. Нам уже повесили гамаки? Да, я приказал рулевому, — отозвался младший лейтенант и, махнув рукой в сторону дома Улмейра, добавил. Странная не однако, парочка. Хм. «Странно это ещё мягко сказано. О чём ты с ней говорил? Я-то больше общался с отцом. Уверяю вас, я был предельно вежлив», — встрепенулся помощник. «Да я тебя не упрекаю. Похоже, вежливость ей не понутру. Убеждён, что ты не перешёл границ. Мы же на службе. Несомненно, всегда об этом помню. Безупречно и официально, только так». Оба хохотнули, и, пока не желая спать, начали прогуливаться взад-вперёд по веранде. Из-за деревьев будто украдкой выкатилась луна и тут же превратила реку в поток сверкающего серебра. Вдоль берегов из темноты выступил мрачный задумчивый лес. Ветер стих, наступило полное спокойствие. По моряцкой привычке они молча вышагивали туда-сюда, словно по палубе. Расшатанные половицы сопровождали шаги неприятным сухим потрескиванием, громко разносящимся в ночной тишине. Вдруг младший насторожился. «Вы слышали?» «Нет, что именно?» — ответил старший. «Мне показалось, кто-то кричал. Слабый такой вскрик. Голос вроде бы женский. В том втором доме. О, опять! Слышали?» «Нет». Немного послушав, ответил лейтенант, «Вам, молодым, вечно везде чудятся женские голоса. Если хочешь сегодня успеть выспаться, пора залезать в гамак. Спокойной ночи». Луна поднялась ещё выше, и тёплые тени съёжились и отступили, будто прячась от холодного беспощадного света.